Самое главное — остаться сейчас в живых. С этих станется. Приведут к своему баю, да устроят потеху. Шкуру живого спустят или еще чего учинят. В этом они мастера. К вечеру подъехали к реке. Коней напоили и двинули дальше. Судя по тому, что скачка стала тише, до их лагеря или стойбище было недалеко. Остановились. Меня как куль сбросили с лошади. Хорошо хоть падать было невысоко.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 «Ба, моя лошадка полковая! К седлу сзади приторочен небольшой сундучок с медицинскими инструментариями!» В голове сразу созрел план. Меня втолкнули в шатер. Со света показалось темно. Сопровождающий пнул меня по ногам так, что я упал на колени. «Ползи к беку неверной! Моли Аллаха о пощаде!» Я на коленях пополз к центру шатра.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 Воин вытащил из шатра мой сундучок, порылся в нем, не найдя ничего для себя ценного, бросил мне. Я спросил его, «Где ваши раненые?» Меня подвели к раненым. Их было трое. Все лежали на голой земле. Грязные окровавленные тряпицы закрывали раны. Ранения были свежими, видно от недавней стычки. «Так, осмотрим первого. Сабельный удар правой руки. О! Да это же мой недавний враг. Я его и приложил!»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 Стемнело, нукеры керы улеглись на войлочных подстилках лошадей. Я на голой земле. Утром воины развели костры, сварили из баранины шулюм. Поели, сыта отрыгивая, вытирали руки о засаленные халаты. Меня, естественно, не покормили. Смотрели, как на нужную вещь, не более. Я набрался наглости, подошел к ведру с водой, и напился. Неизвестно, как долго будет продвигаться отряд. Воины сели на лошадей, все разом сорвались с места. Мне вместе с другими пленными пришлось укладывать шатер, собирать котлы, и увязывать ковры и кошмы, укладывать на несколько повозок. С нами осталось несколько молодых воинов во главе со старым одноглазым нагайцем. Воины ехали верхом, мы провели повозками. «Хорошо, хоть не пешком». Ехали без остановок часов до четырех. Остановились на поите накормить коней –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 Шли четыре дня, переходя брод мелкие реки. В основном дорога пролегала по степи. Как без карты и компаса, указателей дорог ориентировались степники, уму непонятно. Но мы всегда выходили точно к стойбищу или к колодцу в степи. Наконец впереди показали стены крепости. Я снова возвращался к Азову.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 Нет, не Керчь, не Кафа. Или в Османскую империю, или в Крымское ханство. Ждали утра. Утречком солнце било точно в корму. Нас везут в Крымское ханство. К полудню судно бросило якорь в бухте, на берегу которой теснилась деревушка. Невольников согнали на берег. Охраняли всего двое, вооруженные пиками и саблями татар. Но куда отсюда бежать? Почти все невольники полезли в морскую воду. Смыть пот, пыль от всех изрядно попахивала. Татары не препятствовали. Где-то через час нас построили. Связали одной длинной веревкой и колонной подва повели в горы. Чем дальше от моря, тем выше становились холмы. По рядам невольников пронеслось в Бахчисарай. К концу дня колонна измученных долгим переходом невольников втягивалась в ворота Бахчисарая.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 «Работать только на совесть. Сегодня отдыхайте, завтра всем на работу». Утром всех подняли рано, как только на миноретах запили муэдзины. Вода была без ограничений. Удалось вымыть лицо и руки. Каждому дали по горски вареного риса и сухофрукты. Для завтрака прилично. Но я помнил, что обеда не будет. К сараю подходили слуги и уводили невольников на работы. «Я остался в одиночестве».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 Сайрула ограничился прослушиванием пульса, осмотрел отекшие ноги. Хоть бы печенку прощупал. Назначив кое-какие травы, Сайрула проводил гостя до калитки, выказав таким образом уважение к гостю. — Ну, что можешь сказать? У больного не в порядке с сердцем. Сайрула кивнул. Надо было осмотреть печень и посчитать пульс. Для этого есть часы, хотя бы песочные. — А печень зачем смотреть?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 В один из вечеров, когда рабы уже были в сарае и ужинали, я вышел во двор за водой. Бата выходил из дома хозяина. Я подошел к бадье, зачерпнул воды. Бата проходил мимо. Я резко обернулся и четырьмя пальцами руки, тычком, как карате, заехал ему по гортане. Бата сел, закашлялся. Схватившись за горло, бич выпал из руки. Вторым ударом я врезал по бифрукации сонной артерии.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 Убивать Мбату было нельзя. Подозрение быстро падет на меня. ученица и до знания. Но и позволить ему заговорить тоже сразу укажет на меня. С кувшина в руке я зашел в сарай. Жадно припал горлышко. Пусть все видят. Ходил человек за вододой. Тем более после стычки во рту и в самом деле было сухо. Все улеглись спать. Русских невольников у Сайрулы было много, как не половина.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 Сайрула при упоминании о хлебном вине передернулся, как истый мусульманин. Но выбирать не приходилось, тем более вино не пить. Я обрабатывал водка операционное поле, дал выпить пациентке опиумную настойку. Пока она не начала действовать, как мог, объяснил Сайруле, что я буду делать при операции и в чем он будет не ассистировать. Видимо, его роль не очень ему нравилась, но деваться было некуда.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 Сайрула ко мне не подходил, сам принимал пациентов. Через неделю Гюльнара, так звали жену Сайрулы, уже сидела. Еще через неделю почти была здорова. Мой авторитет в глазах Сайрулы вырос безмерно. Они не пора ли нам брать хирургических больных? Никто с тобой не может во всем Бахчисарая. Да что там, Бахчисарая, ни в ханстве, ни в высокой порте сравниться делать то, что сделал ты.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 В принципе, ты согласен? Согласен. Я сам давно искал способ удрать отсюда. Если все получится, ты в накладе не останешься. Хорошо. Я пока обдумаю план. Мои слуги помогут подготовиться. Ведь нужны лошади, проводник. Ты знаешь европейские языки? Английский. Хорошо. При проводнике нам не надо говорить по-татарски. Это может вызвать ненужное подозрение. Как долго мне нужны еще перевязки?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 Да и одежда вся та, которая на мне. Не скажу, что она ветхая, но сразу по одежде во мне было видно раба. И еще этот чертов ошейник.